Эпилог. Здравствуйте в программе "Известия о самых заметных событиях этого дня". С вами Павел Кречетов. В игровой среде разразился скандал. Как сообщает информационное агентство Reuters со ссылки на сайт GameDrive, ТНК Paragon проводил незаконные опыты на людях. Прикрываясь тестированием игровых капсул, крупнейшая IT-корпорация набирала группы желающих, чтобы ставить на них аморальные эксперименты. Так, по словам одной из жертв, с самого момента погружения в игру в Ашрон его подвергли жестоким непрекращающимся пыткам. Капсулы, новейшая разработка компании, позволяет игрокам чувствовать весь спектр блевых ощущений, а также сенсорных стимуляций. 10-секундная нарезка демонстрирует замыленную фигуру, которая в деталях пересказывает, как его резали, травили и мучили. Следом возникает персонаж пониже, тоже закрытой мозаикой. Он описывает, как несколько раз подряд его убивали бандиты, заставляя переживать один и тот же стартовый сценарий без возможности выйти из игры или начать в другом месте. Однако это ещё не всё. Как следует из документов, выложенных на сайте, компания Прогон нарушила условия договора, подписанного со всеми участниками. Тестирование капсул должно было продолжаться не более календарного года. Однако даже сейчас, спустя почти 18 месяцев, их насильно держат в игре. Пресс-секретарь прогона отказался от комментариев, передовой IT-гигант не мог выбрать худшего времени для этого скандала, поскольку именно сегодня будет происходить установка крупнейшего обновления с момента старта игры. Правоохранительные органы уже пообещали провести проверку и при необходимости возбудить уголовное дело в отношении конкретных лиц, ответственных за произошедшее. Так в репортаже GameDrive фигурирует Алексей Решитов, старший следователь дивизиона прикладной виртуальной реальности. По факту руководитель всего направления в московском офисе. Лицо диктора приняло озабоченное выражение. Имеет ли предел человеческая жадность и амбиции? Следует ли правительству обратить более пристальное внимание на ТНК, которые слишком часто игнорируют законодательство? Мы будем следить за развитием событий. К дальнейшим новостям. Решитов мысленной командой закрыла окно сайта. Этот блок он успел пересмотреть уже несколько раз, пытался найти зацепки в замыленных фрагментах. Договор, выложенный на сайт GameDrive, подтвердил его догадку. Одним из игроков, дававших интервью, оказался Бессонов, 12-й из группы Гамма. Недаром всё это время учёный ощущал беспокойство, когда мысли доходили до беглецов. Не зря столько усилий прикладывал для их поимки и возвращения. Жаль, что опоздал. Жаль, что седьмой оказался бесполезен, однако не всё ещё потеряно. Алексей всегда готовился к худшему и заранее прорабатывал различные стратагемы. Внезапно поступил входящий звонок по приоритетной линии. Его патрон. Учёный ждал этого звонка и одновременно опасался. Пришлось ответить. Вокруг вновь раскинулся знакомый иллюзорный лес для проведения совещаний. Напротив стоял грузный мужчина в литах, в костюме тройка. Он выглядел, мягко говоря, недовольным. Сверлил тяжёлым взглядом учёного Александра Решетов, его дядя. Лёша, я думаю, ты знаешь, зачем я звоню тебе. Ты всегда был умным мальчиком. Завтра ты добровольно уйдёшь с поста. Бумаги уже отдали на подпись. Я не смог бы прикрыть тебя, даже если бы хотел. А я не хочу. О чем ты, мать твою, вообще думал?» Зарвался собеседник. «Я думал о Нике». Холодно парировал Алексей. Это заставило дядю смешаться. Она всегда была его любимицей. Своих детей у Александра не имелось, поэтому он много времени проводил с отпрысками своего брата. выплескивал на них всю свою нерастраченную любовь. Ничего нельзя было сделать. Можно было, упрямо возразил следователь. Если бы тогда имелся Берон, и он почти готов. Капсула находится на финальной стадии. Осталось лишь отладить ОЗВ. Времени не осталось, мой мальчик, вздохнул мужчина, CEO рвёт и мечет. В любой другой день можно было бы постараться вывернуться, но не сегодня. Ты знаешь, как о выставке. Если этот патч провалится, все дальнейшие планы по монетизации Вешарона придётся свернуть. Акционеры не простят краха. А мы до сих пор не понимаем до конца, что там навертел он крайт в центральном ядре Демиурга. Молись, чтобы патч стал как надо. Может, тогда Мэкл сменит гнев на милость. Процесс уже запущен, и о результате мы узнаем в течение получаса. Дядя замолк. А Алексей не пытался сгладить напряженную тишину. Потому что, как и всегда, его дальнейшая судьба лежала только у него в руках, а не в потных ладошках трусов, заботящихся только о прибыли. «Мне сообщили, что Интерпол уже связался с вашими органами. Планируют заставить тех игроков дать показания прямо из игры. Найди себе хорошего адвоката, мой тебе совет». «Компания постарается загладить ситуацию, но если дойдет до крайности...» Тебя бросят на съедение волкам. Мэкл прямо предупредил меня, зная о наших отношениях». О выходе статьи ученого оповестили в последний момент, но помешать он уже не успел. Как и об интересе со стороны Интерпола и их российских коллег. Поэтому слова дяди его не удивили. Телефон на запястье Алексея завибрировал. Еще раз и еще. Алерты сыпались один за другим. Даже находясь в этом фантомном лесу, Он чувствовал их. Мне нужно бежать на следующую встречу. Прощай, мой мальчик. Фигура собеседника растаяла. Сняв очки, Морфей Решетов проглядел пропущенное уведомление. Практически одинаковый, если не считать различий всего в одной детали. Зафиксирован скачок напряжения в капсуле 1 группы Гамма. Остановка сердца. На четыре анимационные мероприятия. Технический сбой. Зафиксирован скачок напряжения в капсуле 2 группы гамма. Остановка сердца. На четыре анимационных мероприятия. Технический сбой. Зафиксирован скачок напряжения в капсуле 12 группы гамма. Остановка сердца. На четыре анимационных мероприятия. Технический сбой. Зафиксирован скачок напряжения в капсуле 7 группы бета. Остановка сердца. На четыре анимационных мероприятия. Технический сбой. Зафиксирован скачок напряжения в капсуле 9 группы бета. Остановка сердца. Начаты реанимационные мероприятия. Технический сбой. Обладатель белоснежного кабинета на вершине небоскрёба откинулся в роскошном кресле и закинул руки за голову. Что ж, Михаил. Теперь твой ход. Он предпочёл бы не надеяться на эту бездарность, но суровые времена требовали суровых мер. Дверь распахнулась без стука. Алексей Владимирович. Голос Натали дрогнул, как и планшет, на котором ровно бежали красные линии. Скачок электричества в сети. Все тестеровщики они мертвы. Какая трагедия. Ровным голосом отозвался мужчина, отворачиваясь к окну. Её лоб нос уголками губ. Эмилия Гарсиа для канала WBC. «У нас в гостях Александр Ретт, СТО компании «Прогон», член Совета директоров». Ведущая мило улыбнулась. Однако Александр Решетов еле заметно нахмурился. Он ненавидел, как коверкали его имя американцы, поэтому и сменил его на более простую и понятную для их уха форму. «Эмилия, для тебя просто Алекс», — ответил дежурной улыбкой мужчина. «Алекс». «Что скажете насчет последних новостей? Над корпорацией сгустились тучи. Очень неудачное время для вас. Быть может, кто-то сглазил?» Усмехнулась миловидная девушка. «Дай-ка подумать. Вроде бы под нашей штаб-квартирой нет заброшенных индейских кладбищ». Ошутился директор и тут же напрягся. «Нервы. Это нервы. Уже завтра в новостях меня будут призывать принести публичные извинения обиженным и угнетенным группам. Не гиод. Ведущий качнул головой, игнорируя его промах. И на том спасибо. Я хотел бы спросить вас про новый патч, который серьёзно изменит игровой баланс Веаширона, но вынужден задать куда более насущный вопрос. Насколько правдивы слухи о незаконных опытах на людях? Эмили, это придётся определить компетентным людям. Я полномочен заявить, что Прогон уже начал своё собственное расследование. Полагаю, что ситуация умышленно раздута, однако истину покажет лишь время. Если же подтвердится худшее, мы примем все меры, чтобы больше никогда не допустить подобного. Давайте дадим время профессионалам установить правду. Телефон мужчины на запястье коротко завибрировал. Как насчёт вашего племянника? Его имя фигурирует в документах. Вы считаете, он способен на подобное? Нет. Качнул головой Александр. Я знаю его с самого детства. Не могу представить, чтобы он мыслью на причинил кому-то вред. Он всегда был идеалистом и хотел только лучшего для человечества. Потому и пошёл в науку, как я. Серия отрывистых вибраций вновь и вновь бежала по его руке. Что ж, вернёмся к этой теме позже, Алекс. Как насчёт патча? Новые компоненты устанавливаются уже в эту минуту. Первое серьёзное обновление с момента запуска Виаширона. Я слышал, кроме обширной монетизации, вы намеренно серьёзно ребалансировать игровые классы, привести их к одному знаменателю. Два столь противоречивых изменения в рамках одного апдейта. Как отнесутся к этому игроки? Гейп, помощник Александра, стоящий за спиной девушки вне фокуса камер, скорчил дикую гримасу и замахал рукой. Придурок, не сейчас же. Не нельзя облажаться в этом интервью. «Поверьте, Эмилия, они распробуют наши новшества очень скоро. Никто не любит длинный и скучный процесс прокачки персонажа. Наши бустеры смогут перенести новичков сразу в гущу приключений». Девушка прижала палец к незаметному наушнику, явно перестав слушать его. «Что касается смены баланса, наша новая философия заключается в том, чтобы предложить более справедливые... Микрофон, ведущий и зажатый в ухоженной смуглой руке, практически влетел техническому директору в рот, остановился в каких-то сантиметрах от него. Алекс только что поступил информацией о массовых случаях гибели среди игроков, находящихся прямо сейчас в Ашероне. Медики заявили, что причина смерти – кровоизлияние в мозг. Мои коллеги сообщают, что счет идет на десятки тысяч человеческих жизней. О, Господи! Эмили вновь прислушивалась к невидимому телесуфлёру. Поправка сотни тысяч. Нам конец. Милое личико девушки приобрело откровенно хищное выражение. Её звёздный час настал. Кроме того, потерян контакт с серверами компании. Как вы можете это прокомментировать? Конец книги. Читал Алексеев Михаил